Снегоход до Белоярска. Прибыв в Лобытнанге, мы столкнулись с первой проблемой. В ноябре лед на оби еще совсем тонкий, и на машине попасть в Салехард невозможно. Мы с Горном переглянулись, мысленно проклиная свою забывчивость. О сложности переправы в ноябре и в мае местные жители рассказывали нам еще во время первого путешествия на север. К счастью, по тонкому льду уже начали курсировать суда на воздушной подушке. Нам с Варей и Юрой посчастливилось купить последние билеты. Тем временем на берегу несколько отчаянных мужиков на буранах предлагали подешевле доставить желающих на другой берег реки, особенно настойчиво зазывая не успевших сесть в катер пассажиров. Горн попал в их число и с лицом смертника опустился на широкую деревянную нарту. Ширина оби здесь, в районе переправы, составляла всего около двух километров. Так что провались снегоход под лед никаких шансов выплыть. Но все обошлось, и вскоре мы встретились с горным на другом берегу реки, сели в такси и поехали в Салехард. В городе мы не задержались. Успев на вечерний автобус, отправились по единственной в этих краях дороге к поселку Аксарка, о котором рассказывал нам Гаврила весной. Найдя в поселке дом оленевода, мы заняли маленькую комнатку, расстелили спальники и легли отдыхать. Утром, зная особенности местной мобильной связи, потому особенно и не надеясь на успех, Горн набрал номер Сергея, сына Гаврилы. Каково же было наше удивление, когда Сергей ответил? Молодой ненец сказал, что кочуют они совсем недалеко от поселка Белоярск, и очень ждут нас в гости. Мы достали карту, пытаясь найти указанный поселок, и с ужасом обнаружили его на другом оставленном нами берегу Аби. «Ну, что делать будем?» — спросил Юра, глядя на меня. «Ты у нас старший, Константин, тебе решать». «Есть два пути. Первый — вернуться в Салехард и попробовать улететь в Белоярск на вертолете», — начал рассуждать я вслух. Но погода стоит отвратительная, вертолётом можно неделю прождать. Второй путь — найти смельчака, который решится отвезти нас в Белоярск на Буране. Горн содрогнулся. «Ты что, с ума сошел? Да там вода из под льда выходит. Я такого страха натерпелся, пока доехал». «Ну, тогда давайте голосовать», — Подвел я итог. «По-моему, надо попробовать на снегоходе». «Если перевозчика не найдем, в Салихард всегда успеем вернуться». Варя с Юрой меня поддержали, и мы пошли в Оксарку искать снегоход. Первый встреченный водитель Бурана, услышав заманчивое предложение, посмотрел на нас, как на сумасшедших. «Вы что, рехнулись, ребята? Девчонку хоть пожалейте!» Он кивнул на Варю. «Давеча два снегохода под лед ушли, мужиков еле откачали». Мы с тревогой переглянулись, но продолжили поиски. Однако большинство водителей даже слышать не хотели о переправе через Обь. Уже отчаявшись найти транспорт до Белоярска, мы подошли к дому, у которого стоял потрепанный старый буран. Хозяина нигде не было видно. «Здравствуйте! Есть кто дома?» — крикнул Горн. Через некоторое время в дверях показался заспанный мужик в майке, тренировочных штанах и шлепанцах на босу ногу. Поведя плечами от холода, он спросил. «Ну, я дома. Чего надо-то?» «Нам в Белоярск надо», — сказал Горн. «Ить! Нифига себе!» — присвистнул мужик. «Дорога-то плохая совсем, знаете?» «Знаем. Только нам очень нужно в Белоярск попасть». «Эх, блин, выпил я вчера, башка трещит». Мужик вздохнул. «Мне бы отоспаться, я бы вас тогда отвез». «Сколько дадите?» «За четыре штуки поедете?» Я посмотрел на друзей и принял решение. «Поедем». «Когда нам подойти?» До да вечером приходите, часа в четыре». «Меня Саша зовут. Дом найдете». Вернувшись в дом оленевода, мы перепаковали вещи, убрав все самое ценное в полиэтиленовые мешки. Как бы нас самих потом в мешки не упаковали после этой переправы, невесело подумал я, но друзей лишний раз тревожить не стал. Горну и так было не по себе, да и Варя заметно волновалась. Один Юра спокойно рассматривал карту, что-то напивая себе под нос. В ноябре на севере темнеет рано и мы уже в сумерках подошли к дому Саши. Водитель привязывал большую деревянную нарту к снегоходу. «Ага, пришли туристы». Саша посмотрел на нас и вдруг удивленно вскинул брови. «Ой-ё, а чего вас так много-то? Утром вроде только двое подходили». «Да нет, все мы подходили», — сказал Горн и тихо добавил. «Пить надо меньше». «Ладно, доедем, не унывай». Саша хлопнул горно по плечу и тут только заметил наши немаленькие рюкзаки. «Блин, да у вас еще и баулы эти! Не потонуть бы нам на оби с таким грузом!» «Э, да ладно! Если Сашок сказал, что довезет, значит, довезет! Так, красавица!» Он подмигнул смутившейся Варе и стал укладывать наши вещи в нарту. Вскоре все было готово. «Юр, ты за мной садись!» Саша кивнул Юре, которого почему-то сразу принял за своего. «А вы, молодежь, в нарту прыгайте!» «Ну, поехали!» Буран утробно заурчал, Саша газанул, и мы двинулись по заснеженным улочкам Оксарки, вниз к широкой и коварной Аби. Остановив машину у берегового припая, Саша спрыгнул с Бурана и осмотрел лед. «Крепкий вроде. Главное, у берега не провалиться, дальше легче будет». Водитель посмотрел на нас ясными синими глазами. «Да вы не бойтесь. лед на самом-то деле прочный уже. Просто он, как бы вам объяснить, ну, как слоёный пирог, что ли. Лед, а под ним вода. Снова лед, опять вода. Так что совсем на дно не уйдем, а вот снегоход утопить можем». Я посмотрел на огромную реку, представил, как ледяная вода заливается в сапоги за шиворот. От этих мыслей стало не по себе. А тут еще Саша усмехнулся. «Ладно, туристы, на другой берег может статься и не все доедут. Так что давайте финансовый вопрос решим. Кто платить будет?» Я, поражаясь черному юмору водителя, достал приготовленные 4000 рублей. Саша убрал деньги во внутренний карман куртки, улыбнулся и сказал «Ну, с Богом».